Глава четвёртая. Эм... Мелисса? Керриан. Даже представить себе не мог, что вместо зарёванной девушки, возможно, даже местами искалеченной, так как моя сестра способна на многое, передо мной предстанет вполне спокойная адептка в полотенце, которое хоть и скрывала её тело, но всё же будоражила фантазию. Эм... Кашлянул я, чувствуя удивление рядом стоящего друга. милиса «Кто спрашивает?» Невозмутимо буркнула брюнетка, придерживая полотенце на груди, тем самым привлекая к нему наше с Салдером внимания. «Я Кириан, брат Кришти...» «О, что, сестрица нажаловалась?» Хмыкнула она. «Я бы даже сказал, с какой-то издевкой». «Это точно милиса Услышал шепоток друга, который, как и я, пребывал сейчас в полной растерянности. Но не была она похожа на забитую девушку, над которой издевались все, кому не лень. На измученную — да, но не забитую. «Я хотел спросить, ты сломала палочку Кришти?» «Ты сломала палочку?» — послышался нервный вздох ее соседки из комнаты, которая, судя по всему, стояла в невидимой для нас салдером зоне. «Она сама виновата», — рыкнула милиса еще больше вызывая у меня удивление но я смог удержать падающую на пол челюсть. «Больше твоя сестрица не сможет издеваться над...» — запнулась она. «Надо мной». «Я просто хотел узнать...» — начал я, но девушка меня перебила. «Узнал? Да, это я сломала. И не чувствую ни капли раскаяния». Шокированный до глубины души, не знал, как быть дальше. Получается, Криштия не обманула, и милиса действительно виновата в порче магического предмета без которого адепты не имеют права посещать лекции, так как только старшекурсникам позволено магичить без палочки. Палочка, по сути, являлась неким проводником-стабилизатором. Она не давала случиться магическому всплеску. Ведь маги в молодости не все умеют контролировать себя, что чревато последствиями. Поэтому с первого и до предпоследнего курса все адепты обучались только с ней, За исключением боевиков, которые с самых первых дней занятий были обязаны проявлять сдержанность, стойкость и сосредоточенность. А тех, у кого случались магические всплески, отстраняли на неопределённый срок или переводили на другой факультет. Так как боевик — сила земель Ронарии. Мы — защита от монстров и прочей нечисти, которая всё чаще стала появляться в нашем мире. Даже из Академии пропало две девушки непонятным образом поэтому после отбоя было строго-настрого запрещено находиться вне комнаты. «У вас всё? Или ещё что-то хотите сказать?» — вновь хмыкнула милиса вырывая меня из размышлений. «Тебя накажут», — Горько произнёс, уже заранее жалея глупышку. Ведь она даже не представляла, куда её мог забросить ректор Тариан. «Вот только не нужно мне угрожать», — рыкнула брюнетка, резко подаваясь вперёд отчего я затаил дыхание, невольно вдыхая её запах. «Я не это имел в виду...» Закончить свои мысли мне не удалось, так как рядом с нами заклубился дым, приобретая чертания непревзойдённого ректора, который окинул всех нас непроницаемым взглядом и басисто произнёс, «Адепт Кашитар, через двадцать минут жду вас у себя в кабинете». С этими словами образ ректора растаял, оставляя после себя в воздухе угрозу неизбежного. «Идём», — рыкнул я другу, почти утягивая его силой от распахнутой двери и укутанной в полотенце девушки. «Да куда ты так несёшься? У нас пожар?» — послышалось за спиной. «Пусть она и виновата, но всё же это криштия первая начала. У девушки сдали нервы, ты видел её?» «О, да», — причмокнул Салдер губами. «Немного худовато и бледновато, но вполне ничего такая». «Да я не про это». Шикнул на распустившего слюни друга. Я имел в виду, что милиса не похожа на себя прежнюю. Я видел её несколько раз. И во все эти разы она прятала взгляд, была скромной, старалась скрыться в тени. А здесь прям фурия какая-то. Наглая, хамоватая и полностью уверенная в себе. У неё точно нервный срыв. «Кириан, ты куда?» — крикнул Салдер мне в спину. «Я быстро, жди здесь. Возьму палочку Кришти и вернусь». «Секунда». Вязкая жижа межпространственного перехода, и вот я вышагиваю в комнате младшей сестры. В царство рюшей, пудрениц и миллионное количество пузырьков с душистой водой. Я знал, где она хранила свои палочки, которые стоили как два василиска. Но ведь это самая любимая девочка в мире, поэтому мама с папой ни в чем ей не отказывали. Хочешь палочку золотой каймой? Без проблем. С изумрудными вставками? И это получите. Совсем с ума посходили. Вот сказали бы ей хоть раз «нет», и Криштия выросла бы совершенно другой. Так уж повелось, что семьи драконов жили гораздо состоятельнее, чем простые маги. Я, как и моя сестра, относились именно к драконам. Правда, оборота у нас ещё не было. Не дорос я пока. Криштия уж тем более. Только после окончания академии можно призывать свою ипостась, не раньше». Поэтому я с нетерпением ждал того дня, когда буду ловить воздушные потоки кожистыми крыльями». Выдвинув ящик стола, схватил первую попавшуюся палочку и тут же шагнул в портал, представая перед очами Салдера. «Быстро ты!» — одобрительно кивнул он. «Растёшь!» «Я к ректору. Ты со мной?» Не дожидаясь, вновь призвал магию, настраивая портал на кабинет ректора. «Мне влетит за то, что появляюсь без приглашения». Но совесть не прекращала верещать, что эту девушку нужно спасти, что ей нужна помощь. В самом кабинете выйти не получилось, на нем стояла защита, но вот возле его дверей вполне удалось. Не задумываясь, быстро постучал и дернул на себя ручку дверного полотна, попадая под недовольный взгляд ректора Тариана и удивленной своей младшей сестрицы, которая сидела вся в слезах.